миля в час через скалы и миниатюрные долины, через холодные горные ручьи, все выше и выше по бесконечным горным склонам. Только три мили. Он взглянул вверх. Тучевая завеса продержалась все утро, и день будет хмурым. Небо здесь походило на небо над норд-шором перед штормом. Когда-то они вместе плавали на яхте в шторм. Смеясь, вступали в единоборство со стихией. Уверенные, что им под силу справиться с волнами, они бесстрашно летели навстречу дождю и ураганным ветром в открытое море. Нет, не надо об этом вспоминать. Он встал и посмотрел на план Лайнкрауса, срисованный с фронтисписа семейной Торы. На рисунке все казалось просто, но лежащая перед ним дорога простой не была. Он видел свою далекую цель — Третья плата на северо-востоке, одиноко возвышающаяся посреди моря альпийских лесов. Но горный хребет, на котором он находится сейчас, полого спускается к востоку, подступая к подножью новой горной гряды и уводя его значительно в сторону от плату. Он пошел вдоль темнеющей стены леса, который только что преодолел, и приблизился к краю глубокого ущелья, скалистое дно которого походило на окаменевший бурный поток. Обозначенная на плане тропа шла от одной лесной опушки к другой, но никакой скалистой гряды на плане не было. За долгие годы, протекшие с тех пор, как кто-то из Ланкраусов в последний раз посещал высокогорную могилу, произошли многие геологические изменения. Одного внезапного сдвига почвы, землетрясения, горного обвала было достаточно, чтобы тропа стала недоступной. И все же он отчетливо видел Плату. Путь к нему преграждали, казалось бы, труднопроходимые горные кручи, но преодолев их, он мог оказаться совсем близко к цели — на тропе, которая приведет прямо к тому Плату. Вряд ли за эти десятилетия на той стороне что-то изменилось, Он осторожно спустился по уступам каменной реке и, кое-как, стараясь не поскользнуться и не свалиться в одну из бесчисленных расщелин, полез вверх, к дальнему лесу. Третья вырубка оказалась тем, что он искал. Ошибка охотников. Ныне заброшенное, но когда-то идеальное место для выгрузки ларца из поезда. Дорога от горного массива к Царматской ветке казалась вполне проходимой и для машины и для повозки, а местность вокруг была достаточно ровная. Сначала Эндрю засомневался. Уж слишком коротка бывшая вырубка, хотя с удобным подъездом по обе стороны полотна. Сразу за вырубкой рельсы делали резкий поворот к горным грядам. Но потом он вспомнил, отец говорил, что и состав из Салоник был очень коротким. Четыре товарных вагона и паровозик. Такой поезд вполне мог уместиться на прямом участке рельсов. И в каком бы из четырех вагонов ларец не находился, его без труда можно было вытащить и погрузить на поставленную рядом с железнодорожным полотном платформу. Но в том, что он близок к цели, его окончательно убедило неожиданное открытие. К западу от клеи явно некогда существовала дорога. Деревья, выросшие на ее месте, были куда ниже и моложе, чем высящиеся вокруг толстые кряжистые стволы. Этой дорогой давно не пользовались, но то, что это была именно лесная дорога, не подлежало сомнению. «Лефрак — Лефрак! — крикнул Эндрю, восемнадцатилетнему юноше. — Что там? — и указал на северо-запад, туда, куда уходила просека. Деревня в пяти-шести милях отсюда. Она стоит у железной дороги. Нет, сеньор, на пашне у подножия гор. Есть туда какая-нибудь дорога, Цюрихское шоссе и... Ладно. Эндрю не дослушал по двум причинам. Во-первых, он уже услышал то, что хотел услышать. А во-вторых, заметил, что девчонка побежала к лесу с восточной стороны от колеи. Эндрю вытащил пистолет и дважды выстрелил. Выстрелы эхом прокатились по лесу. Пули взбили фонтанчиками землю справа и слева от бегущей девочки. Она вскрикнула, насмерть перепуганная. Ее брат, захлебнувшись слезами, бросился на него. Майор вернулся и ударил паренька рукояткой пистолета по виску. Сын Лефрака рухнул на землю, рыдая от бессильной ярости. Его всхлипывания наполнили безмолвие заброшенные вырубки. «А ты лучше, чем я о тебе думал», — холодно сказал майор и обернулся к девочке. «Помоги ему подняться, он не ранен. Мы идем обратно». «Надо дать пленникам слабую надежду», — размышлял майор. «Чем они моложе и неопытнее, тем больше надежды надо им подарить. Надежда побеждает страх, пагубный для быстрого передвижения. Страх — это тоже способ достижения цели, как и смерть». Им следует уметь пользоваться. Эндрю мысленно проделал путь по только что обнаруженной им тропе. Теперь он не сомневался, здесь можно было проехать и на машине, и на повозке. Почва твердая, помех никаких. И что самое важное, дорога поднимается прямо к восточным склонам и соединяется с горными тропами, отмеченными в журнале. Падал легкий снежок, морозец сковывал землю. С каждым ярдом солдат в его душе подавал сигнал, что он приближается к неприятельским позициям. Так оно и было. Они дошли до первой тропы, которую ранним утром 14 июля 1920 года описал в журнале проводник Гальдони. Тропа убегала вправо и терялась в гуще леса, плотной зеленой стены, за которой вздымались белые скалы. Скорее всего, там непроходимые места». Это уже похоже на место для тайника. Случайно забредшему сюда скалолазу любителю этот горный лес покажется непреодолимым, а для опытного альпиниста он не представляет интереса. С другой стороны, это настоящий лес. Деревья и земля не скалы, и поэтому он отверг этот маршрут. Ларец наверняка укрывают камни. Левее тропа бежала вверх по склону, сворачивая к небольшой горе над ними. Сама тропа была довольно широкая, окремленная кустарником. Справа от тропы выселись гигантские валуны и образовывали неприступную скалистую гряду. Тем не менее, тут свободно могла бы проехать повозка или небольшой автомобиль. Тропа, ведущая от сарматской ветки, не прерывается. «Идем туда!» — крикнул он, указывая налево. Маленькие фраки переглянулись. Путь домой в Шампалюк лежал вправо. Девочка схватила брата за руку. Фонтин шагнул вперед, разорвал их сцепленные руки и толкнул девочку вперед. «Сеньор!» — закричал паренек и встал между ними, подняв руки с раскрытыми ладонями перед собой. Очень уязвимое прикрытие. «Не делайте этого!» — произнес он глухим дрожащим голосом, надтреснутым от страха. Гнев заставлял его превозмогать себя. «Идем», — приказал майор. Он не мог тратить время на препирательство с детьми. «Вы слышали меня, сеньор?» «Слышал, слышал, пошли». У западного подножия небольшой горы тропа неожиданно сузилась и нырнула под естественную арку в скале, выйдя к голому уступу, на котором не росло ни травинки. Этот естественный проход в скалах был явным продолжением горной тропы, а возвышающаяся за аркой скала должна была казаться неприступной новичкам-туристам. Конечно, преодолеть ее можно без особого труда, но внушительный вид этой величественной громады говорил, что здесь-то и начинается настоящее восхождение в горы, идеально для восторженного юнца под бдительным оком проводника и отца». Но сам проход среди валунов был слишком узким, а каменистая почва в проходе слишком гладкая, особенно зимой при выпавшем снеге. Животное, мул или лошадь могло бы здесь пройти, но существовала опасность, что оно поскользнется. И, разумеется, никакая машина здесь не проедет. Эндрю обернулся и оглядел дорогу, по которой они только что прошли. Никаких других троп он не нашел, но зато заметил, что тридцатью ярдами ниже, чуть левее, грунт плоский, и земля покрыта невысоким кустарником. Он дотянулся до каменной стены, за которой начиналась горная гряда. Эта стена, точнее небольшой утес, была не более двадцати футов в высоту и почти не видна за кустами и небольшими кривоствольными деревцами, растущими прямо из скалы.